Когда я сообщил своему другу Б, что не прочь бы и попутешествовать, если б только имел потом возможность писать в таком духе, то он ответил, что это я могу сделать гораздо более удобным способом. «Я бы на твоем месте», — продолжал бы, не выходя из пределов Англии, — написал не менее красочно. Например, хоть так. «Я курил свою четырехпенсовую сигару, В усыпанных песком барах Флиц-стрит а свою двухпенсную манил он в золочённых залах Критериона. Упивался пенистым бертонским пивом там, где знаменитый ангел из Линкотона осияет своим крылом маленьких и изнавывающих от джоры ангельчиков и тянул десятипенсовое пиво в пропитанных чесночным запахом салонах Сохо. Чижи на спинё осла и нёс с вихрем с помощью, конечно, собственника осла или по крайней мере погонщика по дорожим вересковым песчаным равнинам Гампстада. А мой челнок спугивал пернатую дичь с её уединённых насиженных мест среди подтропических областей Бетруси. Я скатывался с самого верха вниз по крутому отвесному в Энтри Хиллу, среди звонкого хохота и рукоплескания дев жгучего востока. Находясь в старомодном саду того приятного двора, где некогда играли белокурые дети злополучных стюартов, я, обвив рукою стройную талью одной из прелестных дочерей Евы, бродил по запутанным дорожкам, между тем, как негодующая мать моей спутницы Алисия прокрадывалась вдоль наружной стороны решётки, делая однако вид, что вовсе не интересуется нами. Содрагаясь, преследовал скачущую блоху по бесконечно длинным просторам и горам подушек на берегу Атлантического океана. Я совершил бесчисленное число кругов, пока не терял чувство от головокружения и дурноты. но кослявый спинет этого махонького коня, услугами которого можно пользоваться за один пенни на равнинах Хамарей, его высоко-высоко над головами праздничта, разодетый толпой раскачивался в ярко раскрашенных деревянных ящиках, приводимых в движение верёвкую, которую управлял какой-то почтённый мастеровой. Я нервными шагами попирал ярко натертые полы Кенсингтон-таунского зала, вход, куда стоит одну Генаю, с прохладительными напитками, включительно, если только удастся пробиться сквозь толпу к буфету, и скользил по зеленой муравьи того леса, который окаймляет восточную часть Англии возле так сладко воспетого города Эппинга, скользя в ряду грациозного хоровода». Я смешивался с плодоносными ордами Друрия Лейн во время кулачных боев. Сидел в величавом одиночестве в переднем ряду галереи во время первых представлений, раскаиваясь, отчего не истратил своего шиллинга лучше на вход в восточные залы Альгамбры, ну и так дальше, в том же духе. Да говорил бы, это нисколько не хуже твоего, а стоит гораздо дешевле. Ну... Оставим это, сказал я. Тебе не влезть в мою душу. У тебя не бьётся бурными ударами в груди сердце страстного путешественника, и его томления тебе не знакомы. Но это не беда. С тебя достаточно и того, что я охотно готов отправиться в предлагаемое тобой путешествие. Я куплю книжку для ведения немецких разговоров. лечит и костюм синева или белый зонтик и все те предметы, которыми всегда щеголяют английские туристы в Германии. Но когда же мы отправимся? Придётся выехать в пятницу, дорога ведь не близкая. В пятницу. Но ведь этот день считается несчастливым для начала путешествий, заметил было я. Ну что это ещё за глупости? Негодяйщик восклицал бы: "Неужели судьба мира изменится от того, что мы с тобой поедем в пятницу, а не в четверг или в субботу?" И он долго распространялся на эту тему. Удивляй, что такой, по его мнению, в общем довольно рассудительный человек, как я, может предаваться подобному суеверию. Простительному разве только старым неверостивым бабам. Но, в конце концов, вероятно, для смягчения своего выговора, Бэд добавил, что когда-то, чуть ли еще не в детстве, он сам был так пропитан этим суеверием, что в пятницу не решался даже выйти из дому. Однако как-то раз дело сложилось так, что ему нужно было пойти в одно место непременно в пятницу, или же совсем не ходить туда, и этим... и испортить всю свою жизнь. Он в то время был уже взрослым и имел понятие о том, что значит портить себе жизнь. Он пошёл, вполне уверенный, что его ждёт целый ряд всевозможных злоключения и молил судьбу лишь о том, чтобы хоть вернуться домой живым. Вышло однако так, что ему в этот день повезло во всём, как никогда не везло раньше, и вообще получился полный успех. После этого он решил, что каждое важное дело всегда будет начинать в пятницу. Так и стал делать и никогда не имел причины раскаиваться. Значит, страшного в сне пятница, а страшны лишь суеверия насчёт этого дня. Вот мы и порешили отправиться именно в пятницу. Четверть восьмого вечером я должен был приехать на станцию Виктория.